Двадцатое. Тупали по городу, время шло к полуночи, кролик варился себе в животе, из-под ног выбегали тени, вытягивались длинные головы, долгие руки, узкие плечи. Модильяне. Ты о чем? Кивнула на тротуар. Как на картинах Модильяне. Он был конченый алкоголик. Корто. Но картины-то от этого не проигрывают. Алкоголик и итальянец. Сочетание хуже некуда. Корто. Он был еврей, ехидное, итальянский. Помолчали. Марина хмыкнула. Хорошо, что он не был котом. Переходим. Перебежали дорогу на красный, мостик, и за ним, вот он, собор Нотр-Дам, чудесно подсвеченный. А я ведь из-за мюзикла «Нотр-Дам де Пари» до сорвалась. В Москве слушала его сутками, пропиталась насквозь, сказала себе, буду жить там, где... где страсти бушуют. Корта романтически закатил глаза. Ничего ты не понимаешь? Это ты не понимаешь. текста слушала? Про толпу варваров у врат Парижа, из-за которых всем крышка. Как там? Мы чужие нелегалы, просим убежище. Нас тут скоро будет десять, 10, сто тысяч. Миллионы, мир изменится. Это же чистая политика. Напротив собора... каменные скамьи вьются простеньким лабиринтом о политике марине ну совсем не хочется говорить интересно а тут можно лежать корта садится валить голову разрешаю положить на колени в виду особой благосклонности эко и счастье привалило лежишь смотришь на собор фигуры на фасаде отбрасывают непроглядные тени одна тень метнулась и стала птицы не спится. Приятно держать голову у него на коленях. Слушай, Корто, а что ты такой ерепенистый? Из-за бабки, наверное. Гены? Да не потому. Все детство с ней воевал. Она учиться заставляла и по дому шуршать, а я на волю в помпа рвался. Однажды она придумала, как меня заорканить. Купила аккордеон. Мне следовало развивать музыкальные способности, которых кот наплакал. Не будем о котах. Нет, правда, аккордеон был моим кошмаром. Я выдавливал из него звуки и прислушивался к тому, как мальчишки во дворе играют. А бабка сидела рядом и контролировала мои потуги. Натерпелся. С тех пор никому не позволяю давить на себя. Марина оторвалась от созерцания подстриженного куста, высунувшего непослушную ветку над скамьей. Листочки сочные, щекастые. Подняла глаза. Я разведавлю? — хмыкнул. — У вашей сестры обычно голова полупустая, так что нет, не давишь. Не успела ответить, взял руку, переплел пальцы. — Теперь не отпущу. Бедный Корто, заложник своего характера, отогрит такого, как было бы чудно.